Глава 16. Неделю спустя. Кёша лежал на кровати и страдал. После того, как пареньгос с мастером прошла уже неделя, но отголоски их боя до сих пор отдаются болью в теле. В тот день мастер будто без цепи сорвался, гонял его почти час. Даже тогда, когда парень больше не мог драться, он всё равно вставал и упрямо шёл вперёд. В конце концов мастер Прим сам остановил бой, а потом лично отвёл Кёшу к лекарю. Тот обмазал парня с головы до ног какой-то вонючей мазью и отправил его в комнату отдыхать. В тот день Киоши послушался, однако на второй день он уже стоял среди остальных учеников. И хоть обычные приёмы теперь давались ему со скрипом, он решил не отказываться от тренировок. Тело в конце концов привыкнет, а вот если сейчас он сдастся, то многое потеряет. Парень не знал толком почему у него появилось такое ощущение, но Мика говорила, что мастеру надо слушать в первую очередь себя. Вот он и решил послушать, и не ошибся. Через 3 дня тело привыкло к нагрузке, и он вернулся к своему обычному режиму тренировок. Императорский дворец. Мастер Гром смотрел на своего друга детства и улыбался. Он, пожалуй, был одним из тех людей, которые знали императора даже лучше, чем он сам. Вот и сейчас его друг старательно заговаривал ему зубы, говоря тем, как перейти к главному. Слушай, ну я же тебя знаю. Выкладывай уже, что у тебя на этот раз. Император тяжело вздохнул и рассказал про затею с турниром. И чем дольше гром слушал, тем ухудшалось его настроение. Но он отлично понимал, что отказаться не получится, слишком хорошее предложение. Я согласен с тобой, что тут что-то нечисто, но сам по суди, откажемся и тут же выставим себя слабоками. А что с ними делают в нашем мире, ты и сам знаешь. Да знаю я, император поморщился. Только всё равно не хочу я давать добро на этот турнир. Однако мои желания тут не имеют смысла. Мастер Гром подошёл к нему и успокаивающе похлопал по плечу. Не переживай, в конце концов нам тоже есть чем их удивить, точнее, кем. А ну-ка рассказывай. Да что рассказывать? Помнишь того парнишку, что спас твою дочку? Император кхнул. Он отлично помнил. Всё-таки не каждый день собираются убить его сокровище. Но ну, так вот, его развитие идёт очень быстро, и я более чем уверен, что он сможет показать много интересного на этом турнире, при одном условии, конечно. Знаете бы это условие, будет мне дорого стоить. Император подозрительно взглянул на друга, говоря: "Давай, старый интриган, отправь его в небесный храм". Что? Ты совсем сбрендил? Или ты забыл, что случается с теми, кто не проходит их испытания? Мастер Гром не забыл, ведь он сам когда-то проходил это испытание и видел, что было с теми, кому повезло чуть меньше. Но ещё он знал, что лучше этих монахов никто не сможет подготовить парня за такой быстрый срок. Да, есть вероятность, что он умрёт, но если нет, то они получат бойца, который овладел одной из пяти стихий, а это уже прямая заявка на победу. Это всё он и высказал императору. Гром, им до монастыря только неделю добираться, а турнир через 3 месяца. Или ты думаешь, что он сможет овладеть воздушными техниками за это время? Я уверен, он справится. Мастер Гром говорил как можно твёрже, однако глубоко в душе он совсем не был уверен в результате. Но это был чуть ли не единственный шанс, и этот шанс необходимо использовать. А если парень не справится, что ж, значит ещё один тяжёлый груз лежит на его плечи. Когда дверь открылась и в комнату ворвался Рален, Кёша ещё сильнее поморщился. Здоровяк, как всегда, с порога начал вываливать на него новости, причём делал это через чур громко. "Друг, я такое узнал, ты не поверишь. Через 3 месяца у нас будет турнир, ученики нашей школы против школы из соседних княжеств". Рален явно был рад этой новости, видимо, уже представлял, как сможет занять хоть какое-то место и произвести впечатление на Лию. "Не что?" Уже объявили список учеников, которые будут участвовать. Киоши приподнялся на кровати. Он понимал, что далеко не всем представится подобная возможность. Было очевидно, что выставят лишь лучших из лучших. Ага, Рален довольно кивнул и приблизился. Мы с тобой тоже участвуем. Ладно, я побежал на тренировку. 3 месяца не такой уж и большой срок. Э, что? воскликнул про себя Киоши, но его друг уже воодушевлённый испарился. Мастер Прим сделал ещё один глоток из своей фляги и вошёл в кабинет Грома. Тот сидел за своим столом и возился с какими-то бумагами. «Заходи, Прим, дело к тебе есть». Мастер Гром отложил в сторону бумаги. Придирчиво оглядев Прима, он всё-таки решил, что тот подойдёт для сопровождения Киоши. «Вот что, Прим, придётся тебе группу свою отдать другому, а сам взять ученика своего и направиться вот сюда». Гром придвинул ему небольшую бумажку. Ты везёшь его до места и можешь возвращаться обратно. Мастер Прим удивлённо поднял брови. Нет, он знал, конечно, про Небесный храм, только вот отправлять туда ученика-первогодка глупость. Монахи славятся тем, что относятся к жизни так, как никто другой. А их тренировки способны убить даже взрослого мастера, не то что ученика. И вот туда мастер Гром хочет отправить парня? Глупость же. Однако спорить с мастером смысла нет, поэтому Прим согласился. «Только учти, выдвигаться нужно уже сегодня. Времени и так немного осталось». Киоши после завтрака, как всегда, направился на тренировку. Последнее время с ним происходило что-то странное, но парень старался не обращать внимания. Изменения были не во вред, наоборот, его сила начала расти, причём очень быстро. Мастер ещё не пришёл, и парень занимался разминкой в стороне от остальной группы учеников. Он уже давно шёл по другой программе тренировок, поэтому и предпочитал тренироваться отдельно. Когда мастер Прим наконец появился, он был не один. Рядом с ним шёл высокий стройный мужчина лет 30-ти в красивом чёрном кимоно с затейливым узором. Мастер сначала подошёл к остальным и, что-то им сказав, оставил мужчину там и направился к Киоши. «Собирайся, мы с тобой едем в другое место для тренировок». Парень лишь пожал плечами и быстрым шагом направился к себе в комнату собирать вещи. Благо их было не так много, поэтому он закинул их в свою дорожную сумку и, прихватив копьё, вышел. Мастер ждал его возле входа, и они беспрепятственно покинули школу. Кёши было очень интересно, куда они собираются, но пока они не выехали из города, мастер молчал. Лишь только когда они отдалились от стен, он наконец-то заговорил. То, что я тебе сейчас расскажу, не должны узнать другие. Мы едем в место, которое для большинства жителей не более чем легенда, Ниф Однако это место существует. Когда-то давно ещё до создания нашей империи в горах, которые находятся далеко на севере, появился необычный монастырь. Монахи там не молились богам, они совершенствовали своё тело и укрепляли разум. Когда здесь образовалась империя, мы решили, что нам не нужны какие-то фанатики, и туда направился отряд мастеров. Но монахи играючи перебили весь отряд, а потом отправили на мэх головы. Тогдашний император предок нынешнего Рассверепел и направил туда один из своих легионов. Осада длилась несколько лет, но монастырь так и остался стоять, а легион был истреблён полностью. Эти монахи, они идут по совсем другому пути, однако у них есть и техники, которые подходят для наших мастеров, но попасть к ним на учёбу очень сложно, как и в сам монастырь в принципе. Но если тебе удастся там побывать и научиться их искусству, ты станешь тем, кого боятся больше всех». Ты станешь убийцей мастеров, именно так называют монахов небесного храма. Кёша переваривал всё сказанное мастером и пытался понять, как он к этому относится. Перспектива получить новые знания, да ещё и такие, его завораживала, но его настораживало то, что мастер явно был не в восторге от того, что он туда отправляется. А значит, есть что-то такое, что пугает мастеров. А значит, там не всё гладко. И в чём состоит испытание мастера? Мастер Прим колебался, не зная, стоит ли говорить Кёши или нет. В итоге он решился. Сам монастырь находится на высокой отвесной скале, и для того, чтобы попасть в сам монастырь, нужно подняться по этой скале. Но это не самая главная проблема. Главное то, что пока ты поднимаешься, сверху тебя атакуют монахи, и сможешь ли ты подняться наверх очень большой вопрос. На самом деле то, что ему сказал мастер Кёша, не сильно напугало. Он почему-то был уверен, что легко сможет пройти это испытание. Парень решил погрузиться в медитацию, чтобы наконец-то понять, что с ним произошло. Он был уверен, что дело в том цветке, однако в библиотеке не было никаких упоминаний про сам эффект от принятия снадобья, а эффект был, это однозначно. Поначалу, после погружения, ничего нового он не заметил. Свой организм парень успел неплохо изучить после стольких часов медитации, однако было какое-то чувство, Будто бы он что-то пропускает, что-то важное. Киоши начал раз за разом проходиться по своему телу внутренним взглядом сверху донизу, и только после нескольких часов медитации он смог наконец-то увидеть. Источник. Источник непонятной энергии расположился прямо возле его сердца, и не просто расположился, а направил свои каналы по всему телу. Парень не понимал, что это такое, а спрашивать было не у кого. Он попытался мысленно коснуться источника, и тот отозвался. Разум Киоши почувствовал волну тепла и уюта, будто бы он вернулся к Мике и её вкусной еде. Если бы парень знал, что прямо сейчас всё его тело светится в реальном мире, наверное, очень сильно бы испугался. Но вместо этого испугался сам мастер Прим. Когда парень погрузился в медитацию, мастер лишь одобрительно покачал головой. И хоть все считали его любителем выпить и пропащим человеком, Было время, когда мастер был совсем не таким. Мало кто знал, что его род был одним из побочных ветвей императорского. Но о таких вещах не любят говорить, поэтому все считали его просто представителем довольно сильного рода воинов. Последняя война кланов перечеркнула всё. Их род потерял почти всех. Осталось всего лишь несколько стариков и молодых парней, которых не взяли на войну. Даже женщины участвовали, в том числе и его мать. Вот так он и остался один. Прадед, конечно, учил его, однако у старика и так было слишком много забот, поэтому Прим рос сам по себе. Одно время он увлекся чтением их семейной библиотеки. Последняя ценность, которую они оставили себе. Прадед ни за что в мире не согласился бы продать книги. Вот там он и узнал правду и про свой род, и многое другое. К счастью, ему хватило мозгов ни с кем не делиться, иначе сейчас, наверное, он был бы мертв. И вот сейчас в этом фургоне Он видит то, о чём только читал. Прямо перед ним никому неизвестный парень инициировался как будущий мастер духа, откуда у пацана оказался чёрный лотос, и как он не умер при его принятии другой вопрос. Но теперь он понял, почему его отправили в небесный храм. Именно духовные мастера способны убивать других мастеров очень быстро. Мастера, которые имеют пять стихий сильны, но против духовных техник они ничего не могут сделать, ведь эта стихия для них почти недоступна. А если духовный мастер получит в свои руки и остальные четыре стихии, то он превратится в сверхсущество. И теперь мастер мучился, не зная, что ему дальше делать с этим. Парня он не сдаст, не такой он человек. Однако тот сам, скорее всего, раскроет себя на турнире, и последствия абсолютно непредсказуемы. Когда Киоши вышел из медитации, в фургоне ничего не изменилось. Лишь мастер Прим странно на него смотрел. Однако парень не придал этому значения. Его голова была занята свежим открытием и той новой силой, что оказалась в его руках. Это была не та сила, что доступна любому мастеру. Кёшо это понял сразу. Мастера используют силу тела, его энергию, а это что-то другое, но явно намного сильнее. Парень лишь мог надеяться на то, что в этом горном монастыре найдутся те, кто сможет ему объяснить, что это такое. Где-то по дороге к небесному храму Наёмный отряд Рейна считался одним из лучших в империи. Его парни были дисциплинированы, умели драться и не задавали лишних вопросов. Именно то, что надо для заказчика, чтобы решить деликатный вопрос. Вот и сейчас их наняли для того, чтобы убить двоих мужика и парнишку. Никаких подробностей, только то, что они оба имеют отношение к воинскому искусству. Но наёмников это не пугало. Против отряда в 50 воинов даже двое мастеров не выстоят. особенно если атаковать сразу из засады, а именно это капитан Рейн и собирался сделать. Один из его парней недавно прискакал и доложил, что нужно им фургон в часе пути отсюда. Что ж, значит, надо подготовиться. Капитан расположил по 10 своих бойцов по обе стороны дороги. Сам же с остальным решил, что пойдёт сзади. Дорогу перерыли чуть впереди, поэтому он не боялся, что фургон сможет уйти от них. Под неуспешное покачивание фургона Кёши не заметил, как задремал. Разбудил его сильный толчок в плечо. Кёшер вском сел и увидел, как мастер Прим выскакивает из фургона, держа в руках меч. До него дошли звуки схватки снаружи, и он решил присоединиться к этому. Когда он вышел из фургона, то увидел, как мастер дерётся одновременно против шестерых противников, а на земле лежат ещё трое. С первого взгляда было видно, что они мертвы. Трудно выжить, когда у тебя нет половины тела. Дальше Киоши не успел ничего рассмотреть. На него налетели сразу двое. Не будь у него копья, он был мертв сразу. Было видно, что эти люди привыкли драться, но они даже рядом не стояли с теми, кто тогда напал на принцессу. Парень рывком приблизился к одному и тычок копьём в шею оборвал жизнь нападающего. Их тела были прикрыты неплохой бронёй, но вот лицо и шея были доступны для атаки. Второй тут же стал осторожнее, лишь иногда такое, но в основном держал дистанцию. У Киоши сложилось ощущение, что он чего-то ждёт. Через две минуты парень понял, что... Точнее, кого он ждал. Со стороны, откуда они ехали, приближался отряд человек 30, не меньше. Противник тоже отвлёкся на время, и это позволило Киоши атаковать. Избавившись от противника, он смог прийти на помощь мастеру. Тот за это время почти разобрался со своей группой, но при этом получил небольшую рану в плечо. «Они явно нас ждали, парень!» Поудобнее хватаясь за меч, обратился он к подошедшему Киоши. «Против такого количества противников нам не выстоять вдвоём, так что готовься продать свою жизнь подороже». Киоши задумался. Он знал способ, как победить такое количество противников, но это секрет, и он не знал, стоит ли доверять его мастеру. Но тот быстро его раскусил, и, видимо, понял, что парень что-то скрывает. «Послушай, Киоши, если ты что-то хочешь сделать и боишься, то не переживай. Я умею хранить чужие тайны». В любом случае нам отсюда не выбраться. Вы не совсем правы, мастер. Способ есть, однако, возможно, я после этого могу сильно пострадать. Обещаете, что поможете? Мастер Прим серьёзно посмотрел на парня. Обещаю. Более того, если сможешь вытащить нас, я стану твоим должником, парень. Тёша грустно улыбнулся и кивнул. Что ж, значит, пришла пора вновь обратиться к силе берсерка. С каждым шагом он чувствовал, как его разум засыпает. А наружу выходит зверь. Когда парень пошёл вперёд, Прим ничего не понял. Но когда через несколько шагов аура парня взорвалась энергией, он похолодел. Его подопечный, чёртов берсерк. А если бы он сорвался в школе? Такой, как он, способен вырезать весь набор первогодок, даже не вспотев в таком состоянии. А дальше он наблюдал за тем, как парень голыми руками рвёт на части атакующих. Копьё он кинул в первое же мгновение, прибив им сразу троих. Настолько сильным был бросок. Порази меня, боги, прошептал Прим, наблюдая за бойней. Кто же ты такой, Киоши?